Глава тридцать девятая. Слишком рано покинул мир Аклай и не успел вырастить из венцов воинов. Вот и жались они к матерям, которые через сыновей хотели доказать свою значимость и право стоять у трона. «Ничего, сынок», — утешала мать Гаюрда. «Наступит день, и тогда все поймут, кто должен стать правителем Сидерги». «Эй, не вешай нос, сын», — подбадривала мать Ягейра. «Очень скоро ты всему народу Сидерги покажешь, кто истинный вождь». Пока в стране царило безвластие, братья и их матери жили в замке вождя, разделив его на две половины. Даже свой шестнадцатый день рождения отмечали дети Аклая в одном тронном зале, установив там два длинных стола. Во главе одного сидел гаюрт, другого — ягейра. В нешироком проходе между ними выступали приглашенные на праздник музыканты, певцы и танцоры. Оба юноши дули от важности щеки, хвалились дорогими одеждами и драгоценностями, забывая, что хорошее украшение для мужчины — это оружие. Матери тоже косо поглядывали друг на друга, не скрывая ехидных улыбок. Каждая ожидала звёздного часа своего сына, пробуждения крови богов. Мальчики родились на закате, поэтому женщины в нетерпении поглядывали на катящиеся горизонту солнца. Но вот слуги вели в зал старика, держащего в руках странный музыкальный инструмент. Череп горного козла с натянутыми между изогнутыми рогами струнами. «Смотрите, смотрите! Самка-дурга пожаловал!» — понеслось по залу. Многие слышали о слепом певце, чьи дивный голос и неповторимое умение играть на инструменте вызывали неподдельное восхищение. Певец сел на принесённую для него лавочку, зажал между ногами череп, а длинные узловатые пальцы положил на струны. «Стало так тихо!» то слышалось гудение ос, привлечённых ароматом сладкого вина. Никто не хотел пропустить чарующее пение. Кадурга поднял голову вверх, словно собирался петь для небесных жителей, пошевелил губами, едва различимыми в обрамлении усов и бороды, наполнил грудь воздухом и запел. Вец был сед, его лицо бороздили глубокие морщины, суставы пальцев распухли, а острые колени, казалось, вот-вот проткнут ткань штанов поэтому для всех стало полной неожиданностью услышать высокий чистый голос, более подходящий мальчику, чем старику. Песня лила сопровождаемая, виртуозно исполняемая на рогатом черепе музыкой, и не было в зале человека, кто не поддался бы её волшебству. Спроси, о чём пел кадурга, и каждый гость рассказал бы своё. Гаюрт видел скалы, над которыми парил он орлом. Ветер шевелил перья на его могучих крыльях а сердце замирало от красоты гор. Ягейра видел бескрайнюю пустыню, по которой барханы катились, словно волны, а он был вараном и нежился в песке, время от времени разгребая его могучими лапами, чтобы добраться до прохладного слоя. Его мать видела мужа живым, улыбающимся ей, и зовущим спуститься в хрустально чистые озерные воды, а ее соперница виделась, как Аклай, несет ее на руках в белый шатер, где ожидает их ночь страстной любви. Но вот Кадурга перестал петь. И видения тут же исчезли. По залу пронёсся стон разочарования. Всем хотелось вернуться туда, где они только что находились. «Я хочу знать, как ты это делаешь!» — резонул слухка дурга капризный голос Егейра. «Пусть этот певец пройдёт в мои покои и расскажет!» Тут же отозвался Гайюрт, поднимаясь с места. Егейра тоже встал и, показывая, насколько велика его ненависть, к брату отшвырнул кресло. «Кто ты такой, чтобы распоряжаться?» Братья впили злыми взглядами друг друга, и они заметили, как певец поднялся, оставив странный инструмент на лавочке. «Тише, тише!» — старик протянул руки вперед, привлекая внимание к себе. «Я расскажу, вернее, споет только для вас двоих, и вы сами поймете, что произошло со мной, когда я был немногим старше вас». Старик запел, и на первых же нотах все люди, находящиеся в зале, заснули. Только два брата внимали голосу кадурга, рисующему красочные картины. Они увидели пир, на котором соревновались в пении юноши, и один из них победил, получив награду красавца коня и мешок золота. Проигравший же затаил злобу и отправился к вещуне, которая поведала ему о волшебном зеркале, спрятанном в скалах Тунгзита. Это зеркало исполняло любое желание, нужно было лишь напоить его своей кровью, капли достаточно. Услышали братья скрипучий голос старухи: "Но будь осторожен в своих желаниях". Извилисто-тернист был путь проигравшего певца. Он пересек на утлой лодочке моря с трудом пробился через жаркие пески, изранил ноги об острые камни в горах, но сумел таки найти таинственную пещеру. Зеркало оказалось таким огромным, что занимало всю стену. Пустив в ход нож, певец сделал надрез на ладони и приложил ее к зеркалу. «Хочу, чтобы мое пение зачаровывало людей. Хочу, чтобы мой инструмент удивлял необычностью и красотой мелодии». Хочу, чтобы мой дар стал настолько ярок, что ослепил бы даже меня. Столая произнести заветное желание, как по серебристой поверхности пошла рябь, отражение сказилось, и юноша отдёрнул руку в испуге. В этот же миг сноб яркого света брызнул из глубин зеркала, ослепляя певца. Бедняга закричал от боли. Но до чего, Дивен, был тот голос? Зеркало дословно исполнило всё, о чём попросил человек — Он стал обладателем чарующего голоса, искусно играл на неповторимом инструменте и был ослеплён своим же даром. «Будь осторожен в своих желаниях!» — эхом оттолкнулся от стен пещеры смех ведьмы. Песня отзвучала, видение исчезло, гости проснулись. уставшие солнце, прежде чем скрыться, окрасило горизонт красным закатом. Никто не заметил, куда делся певец, потому что взгляды людей устремились на братьев, которые вдруг закричали и повалились на каменный пол, где стали извиваться ужами, сдирая из себя одежду и драгоценности. Лица братьев кривились от боли, которая скручивала их тела. У Гаюрда рос горб, а у Егера — покрытый чешуёй хвост. «Вот доказательство божественной крови моего сына!» — звонко выкрикнула на зал мать Гаюрда. И поднялся сын рабыни на ноги, тряхнул тяжёлой головой, украшенной крутыми рогами, повел крепкими плечами и раскинулись за его спиной два алых крыла ахнули гости но тут же их восхищение волшебным превращением было прервано криком другой матери мой егера тоже может доказать что в его жилах течет божественная кровь и поднялся на мощный лапы ягейера ставший похожим на пустынное божество варан стугнул хвостом толстым так что подскочило на столах посуда а кубки свином опрокинулись Медленно повёл он плоско головой стороны в сторону, показывая замерзшему в страхе Люду раздвоенный язык. Не успели гости выдохнуть, как сцепились братья смертным боем. Краснокрылый бил ящера острыми рогами, а тот отвечал ударами сильных лап. Ломались столы, билась посуда, срывались со стен гобелены. Люди в страхе бежали, а братья никак не могли остановиться. То один одерживал верх, то другой. Наконец, Егейра так стегнул гаюрда хвостом, что тот отлетел к стене и ударился головой о зеркало, которое тут же осыпалось мелкими осколками. Свет от факела отразился в серебристой россыпи, приковав к себе взгляды обоих братьев. «Зеркало!» — в один голос проревели чудовища и ринулись к выходу, грозя растоптать насмерть любого, кто встретится на пути. Гаюрт поднялся в воздух и, рассмеявшись, выкрикнул. «Я первым найду зеркало ведьмы загадаю желание. Я буду вождём!» Егейра даже ухом не повёл. Ловко рудой мышными лапами он стрелой понёсся к берегу, где на воде качалась ладья Аклая. Долетев до скал Тонгзита, путь, которым так ясно показал слепой певец, Гаюрт рухнул возле пещеры в изнеможении и заснул. Он спал три дня три ночи, а за это время его брат Егейра переплыл море, обернулся вараном и быстро преодолел жаркую пустыню. Поднимаясь к пещере, он издалека заметил спящего брата. «Я первым найду из зеркала и желание. Я буду вождем!» — прошепел он, подбираясь к зияющему проходу. Но, нечаянно тронув хвостом камешек, Егейра разбудил краснокрылого брата. Увидел тот, как ящер заползает в пещеру, кинулся следом, но лаз оказался настолько узким, что расправить крылья Гаюрт не сумел. Страшно закричал он, боясь, что брат опередит его, но когда все же догнал Егейра, застал того в полной растерянности. Всё, в найде пещере было так, как показывал Гадурга: и гулкий свод, и ровные стены из гладкого камня, на волшебного зеркала не оказалось. Засмеялся Гагюрд, поняв, что они в полупогоне перепутали ход. Хотел вернуться, но был сбит с ног ударом хвоста. Закружились противники, не отрывая друг от друга злых взглядов, используя любую оплошность, чтобы пролить вражескую кровь. Когда удар достигал своей цели, братья обменивались проклятиями. «Только дай мне добраться до зеркала, я поставлю тебя на колени!» — рычал Егера, неудачно увертываясь от рогов Гаюрда. Кровь тонкой струйкой текла по его щеке вниз, орошая песок и мелкие камни, устилающие пол. «Нет, я не буду тебя убивать. Ты станешь таким же рабом, как и твоя мать. И не надейся, я стану повелителем и ты, и твои люди будете страшиться моих приказов». Гаюрд увернулся от удара, взлетев к своду пещеры. Твоих приказов, приказы будут моими, а ты будешь лишь их исполнителем. Егиейра слезнул капельки крови раздвоенным языком. И мы еще посмотрим, кто будет летать, а кто оплакивать выломанные крылья. Крылья? Ты хочешь крылья? Зло рассмеялся Гаюрд. Если они у тебя будут, то не лучше, чем у летучей мыши. — Да, я изродую тебя так, что только полная дура захочет тебя поцеловать. — Значит, у неё будет доброе сердце, — сплюнул кровавый сгусток Гайурт. — А такую мерзкую тварь, как ты, не полюбит ни одна женщина, ни умная, ни дура. Силой придётся брать. — Да я тебя сейчас живьём замурую. Обменявшись очередными ударами, оба брата рухнули на пол, пытаясь отдышаться и стереть пот и кровь со своих лиц. — А я пожелаю себе бессмертия. Гайурт лёг на спину, раскинув руки. — и мне будет наплевать на твои угрозы. Бессмертие в заточении, ну что ж, пусть будет так. Егейра вернул себе человеческий облик, уже не боясь обессиленного брата, и лишь слезы той самой девы с добрым сердцем откроют печать забвения. Богу будет все нипочем! Собрав камни и песок в горсть, Гайюрт кинул их в сторону брата, а твой век окажется краток. — Угу, осталось только найти волшебное зеркало. Молчание Гаюрда насторожило Егейра. Он повернул голову и увидел, что тот быстро расчищал пол от песка и камней. — Брат, мы лежим на зеркале! — растерянно произнёс Гаюрд. — И что же теперь? — Егейра поднял на него испуганные глаза. — Мы залили кровью весь пол и наговорили всяких глупостей. Пол мелко затрясся, его поверхность пошла волнами. — Прости, брат! — успел выкрикнуть Егера. — И ты прости. — Будьте осторожны в своих желаниях! — эхом оттолкнулся от стен пещеры смех Кадурга. — Будьте осторожны в своих желаниях! — медленно повторил проклятый бог слова слепого музыканта, и хотя его голос звучал громко, губы по-прежнему не шевелились. Он уже сложил свои крылья, ставшие похожими на длинную красную мантию, волочащимися по полу концами. Обведя взглядом окружающих его людей, он остановился на Роуз. От испытываемого трепета перед могущественным богом она попятилась, но, столкнувшись с Оргасом, остановилась. Тот крепко обнял ее за талию, пытаясь поддержать и успокоить, хотя его тело сотрясало мелкая дрожь. «Дева с добрым сердцем, назови свое желание!» Гаюрт наклонился к Роуз, и она увидела, что его зрачки вытянуты вертикально, как у хищного зверя. Принцесса растерялась. Она посмотрела на замершего в тревоге отца, готового кинуться на помощь по первому зову, потом перевела взор на Петра, пребывающего в крайнем смятении. Его рука то на оружие, то поднималась к колбу, словно он силился что-то вспомнить, но не мог, то к душащему его вороту. Сердце Роуз сжалось. Как бы она хотела вновь увидеть в глазах Петрика любовь, услышать его ласковая малявка, вместе вспомнить дни счастливого детства и не менее счастливые часы, проведённые бок о бок в лабиринтах. Порох обещал вернуть ему память, но Роуз боялась, что на её беду появятся какие-нибудь непреодолимые препятствия, и Петр никогда снова не будет прежним. Нет, она не могла рисковать. Я хочу, чтобы граф Петр Пегион стал прежним, таким, каким я его знаю и люблю. «Да будет так!» Взмах красных крыльев. И порождённый им ветер растрепал волосы Роуз, кинув тонкие пряди ей в лицо. Поспешно убирая их, она всё равно опустила момент, когда рядом оказался Петр. «Прости, но я давно мечтал об этом!» Услышала она родной голос, который обращался вовсе не к ней. Соргас, не успев вступить в диалог, вдруг отлетел на пару метров, держась за разбитый нос, а Роуз, подхваченная Петром на руки, закружилась с ним по зале. «Малявка, как же я по тебе соскучился!» После долгого поцелуя краска стыда залила лицо Роуз, когда проклятый бог склонился над ними, в его глазах светилась усмешка. «Теперь, — говорит ты, — любимый малявки!» Не выпуская Роуз из объятий, петр ничуть не тушуясь, произнес. «Я хочу, чтобы наша любовь приносила только счастье!» Принцесса удивилась такому странному желанию, ведь иначе и быть не могло, но новый взмах крыльев отвлёк её. — Да будет так. — Можно я мне пожелать? — поднимая с колен, робко спросила тетушка Катарина. Проклятый бог посмотрел на Роуз и так кивнула. — Говори, женщина, я хочу здоровья своему фаруху, и чтобы веку его был долог Тело и закончить, как жрец тут же отозвался. — И я хочу пожелать долголетия своей жене. Бог хмыкнул и дважды взмахнул крыльями. — Теперь, говорит, ты друг малявки. Он указал пальцем на Сургаса. Краснокрылый гаюрт развлекался. Кто еще допустит промашку в своем желании? Я хочу, чтобы в Тонгзит пришел мир, чтобы красные драконы перестали быть кровожадными животными и жили с соседями в ладу. Проклятый бог раскатисто рассмеялся. Ты опоздал со своими желаниями. Драконы уже перестали быть животными, и теперь им придется жить с соседями в ладу. А ты поможешь им в этом, король. «Король? Я?» «Мне понравилась твоя забота о Тонгзите. Ты совсем не думал о себе?» «Не смей отдавать безродному мой трон!» Не выдержала несправедливости справедливости солнце. Ее мир разваливался на части. «Это во мне течет божественная кровь варана Егейра!» Проклятый бог резко развернулся в ее сторону. «Скажи свое желание, женщина!» Медленно произнес он, смакуя шипящие звуки, и спали навис над солнцем, но сидела, выпрямив спину и гордо вскинув подбородок. «Я должна быть выше всех!» Гордыня говорила за неё. «Да будет так!» Улыбнулся Гаюрт, обнажив сотню острых зубов. Резко хлопнули крылья, в залу тут же вбежали воины, подхватив изумлённую принцессу под руки, поволокли её прочь. Она завизжала, не понимая, что происходит. «Я исполнил твое желание, женщина. Глаза Гаюрда были холодны. Отныне навсегда твое место в самой высокой башне королевского замка. Там ты будешь выше всех!» И опять его взор вернулся к Соргасу, который в очередной раз схватился за сердце. «Я освобождаю всех людей от клятв верности женщине, что сидит выше всех!» торжественно произнес Бог и добавил чуть тише. «Я сейчас не до вас». «Я не понимаю!» — Соргас обескураженно залез пятернёй волосы, когда краснокрылый бок взмахнул крыльями и растворился в воздухе. «Я ничего не понимаю!» «Удачи, Ваше Величество!» — Эдуард собрал свой отряд, готовясь покинуть замок. «Мы без расшаркивания!» — улыбнулся он. «Так уж повелось! А с вас, милая тётушка Катарина, гора ватрушек!» «Рос, Петр!» — сорго окликнул парочку влюблённых. «Спасибо за всё!» Может, останетесь погостить? Я больше не притронусь к Роусу. Обещаю. — Нет, ваше величество, — ответил Петр за двоих, пока Роус обнималась с тетушкой Катариной, рядая от счастья у той на плече. — Нам пора. Мама заждалась. А вот компенсация за причинённое неудобство. Он кивнул на распухшую нос Оргаса и сунул ему в руки скрученную в тугую рулон полоску кожи. Молодой король развернул её и, увидев подробную карту, просиял. Теперь он и без знал, где находятся месторождения горючих камней. Роуз который раз прощалась с тетушкой Катарины. «Приезжайте к нам на свадьбу», — уговаривала она добрую женщину. «Папа пришлёт за вами драконов и корабль». «Нет, деточка, слишком далеко ваше королевство. Можешь её в том возрасте, чтобы месяцами в пути трястись. Как-нибудь в другой раз увидимся Ты одеялко-то мною вышитое сохранила?» «Да, вместе с детскими вещичками Петра у папы в шатре лежит». вот хорошо Оно сбережет ваших деток от напасти Счастливая ты! Не сломили тебя лабиринты, не сделали черствой, потому ты вышла из них с достоинством. А где вы теперь будете жить? В дворце или в вашем уютном доме в четвертом лабиринте? Как Фарух решит? Я теперь без него шагу не сделаю. Куда он туда и я? Куда он туда и я? Повторила Роуз и с нежностью посмотрела на Петра. Он прощался с Фарухом, который долгие шесть лет заменял ему отца. «Как он теперь без Анвера?» «Ничего, деточка, он себе занятие уже нашёл. Будет кого-то воспитывать из здешних дворцовых». «Роуз Петр», — эдвард стоял в дверях, — «пора». «А где Алекс?» Роуз не увидела верного друга отца среди тех, кто спускался к драконам по лестнице. «Граф александра де Бромон остался в дворце». Эти слова отец произнёс, когда чёрные драконы присоединились к белым и взяли курс на восток, туда, где их ждала армия. «Граф получил новое назначение. Теперь он посол Союза Пяти Королевств в Тонгзите. Здесь предстоит много дел. Опытный вояка поможет молодому королю». Чуть помедлив, Эдуард добавил. «Ну и пошпионит, конечно. Проклятый бог, которого ты выпустила из ока, таинственное зеркало желаний, хранящееся где-то под замком в недрах скал. За всем этим нужно присмотреть». Ру сидела между двумя самыми любимыми мужчинами в её жизни, и счастью её не было предела. «Пап, я выхожу замуж!» «Правда?» — Эдуард поднял бровь. «И за кого?» — он подмигнул напрягшемуся Петру. «За Петрика! За любимого Петрика!» «Малявка, не называй его так, он давно не ребёнок. И давайте прибережём все приятные новости для ушей вашей мамы. Пусть порадуется за вас вместе с нами. Всё равно без неё я не смогу благословить вас. И вот ещё что, петр Эдуард шутливо сдвинул брови. «Спать будете раздельно, до самой свадьбы». «И убери руку с плеча моей дочери, я еще не сказал свой «да».» Как только улыбающийся Петр освободил Роуз из своих объятий, на плечи принцессы легла рука отца. «Вот то-то же!» — проворчал довольный Эдуард.